12 апреля. Вербное воскресенье. Иеромонах Глеб. Прежде чем я узнал ее, она успела меня удивить. Рывком распахнула на себя тяжелые двустворчатые двери. Откуда такая сила? Длинное белое пальто со стоячим каким-то королевским воротником. Непокрытая, гордо вскинутая голова. Первая мысль — дама ошиблась дверью. Но этот взгляд, он совсем не сочетался с ее обликом. Взгляд, в котором было столько всего сразу решительности отчаяния. Вызов и мольба. Наконец понимаю, кто она. И сразу, перекрывая все, во мне вспыхивает радость за Алешу. Господи, наконец-то! Наконец-то! А женщина резко останавливается, как-то странно мотает головой, будто заранее отвечая «нет» на еще не заданный вопрос. и вдруг закрывает лицо руками и начинает рыдать. Я делаю к ней несколько шагов и почти инстинктивно обнимаю ее. Она припадает ко мне, прижимается лбом к моей груди и как-то совсем по-детски делает из ладони окошко, прячет там лицо и плачет, трогательно и наивно, отгородившись от всех. Плачет так, что скоро я начинаю чувствовать влагу ее слез сквозь ткань подрясника. Видя такое дело, родители начинают уходить из храма и осторожными кивками прощаюсь с ними, глядя поверх головы Алешиной мамы. Еще с минуту она продолжает плакать, но уже успокаиваясь. Сквозь всхлипы пробивается ее голос. «Мне нужно к Алеше. Потом она отстраняется, поднимает голову, смотрит на меня глазами еще полными слез. «Вы были у него сегодня? Как он?» — Я был у него полчаса назад, сразу после литургии, — говорю я. Хотел причастить его, но он спал. Утром у него был приступ, который купировали лекарствами, а теперь он проспит еще часа три-четыре. — Я хочу увидеть его. Пожалуйста, проводите меня. Да — Да-да, конечно. Я лезу в карман подрясника, достаю чистый платок, даю ей. Она отрицательно качает головой, начинает шарить в сумке, висящей у нее на плече, но ни платка, ни салфеток не находит. Совсем как Вероника, когда мы были с ней в беседке. Значит, опять пригодится мой платок. Она берет его, разворачивает и промокает все лицо, как полотенцем. Потом отдельно вытирает глаза. Замечаю, что платок остался чистым, значит, на ее лице совсем не было косметики. У нее светлая гладкая кожа, но глаза красные, воспаленные. От них разбегаются тонкие морщины. Из интернета я знаю, что скоро ей исполнится пятьдесят. — Идемте-ка, Вы сказали, он спит? — Да, спит. И будить его сейчас нельзя. Говорю я, чувствуя ее нетерпение. Нет, — Нет-нет, мы не будем будить, я только посмотрю на него. Моя радость сменяется тревогой. — Но вы ведь останетесь? Дождетесь, пока он проснется. Он так вас ждал. Господи, отец Глеб, конечно, останусь. Я приехала к сыну. Приехала, можно сказать, насовсем. Насовсем? Мария Акимовна, я не понимаю. Несколько секунд она молчит, словно колеблется. Продолжать или нет? Отец Глеб, прежде чем мы пойдем к нему, выслушайте меня. Всего одну минуту. Просто вы должны знать заранее. — Вообще-то мне надо предупредить об этом здешних врачей, но мне показалось, вы самый близкий Алёше человек здесь, в этом хосписе. — Мария Акимовна, — говорю я в виде её волнения, — давайте сядем. Вот скамейка. О чём вы хотите предупредить? — Нет-нет, мы не будем садиться. Она резко вздыхает, как бы решаясь на что-то, и начинает говорить чётко, нервно, торопливо. Отец Глеб, я прекрасно понимаю, что и вы, и все в этом хосписе негодовали, почему я бросила сына. Причина покажется вам странной, даже абсурдной. Но может так случиться. Если при мне у алёши начнется приступ, то и мне станет плохо. И не просто плохо. Я могу умереть. Так уже было несколько раз, и это не обмороки нервной мамаши. Трижды после его приступов я оказывалась в реанимации. третий раз мое сердце остановилось на семь минут. Она замолкает, комкает в руках платок. Замеряв, я жду, что она продолжит говорить, но не смею подталкивать ее ни словом, ни жестом, ни даже дыханием. Почему-то хочу уменьшиться, хочу стать одного роста с ней. Кажется, что так буду лучше понимать и чувствовать ее. Первый приступ у Алеши случился ночью. Она стискивает руки в замок и прижимает к груди, пытаясь унять волнение. К счастью, я была дома, и двери в нашей спальне рядом. Я услышала, как он хрипит, пытается звать на помощь. Скорая приехала через пять минут. Да-да, не удивляйтесь, в поселке, где мы живем, своя скорая. Через двадцать минут мы были в клинике. Они думали, что это приступ эпилепсии. Я стояла за толстым тройным стеклом реанимации и смотрела, как Алеша выгибается, вырывается, как он беззвучно кричит, как, навалившись, его держат трое, чтобы четвертый мог ввести иглу в вену. В торопях они плохо закрыли жалюзи, и я все видела сквозь щели. Со мной был их главврач. Помню, он зачем-то расспрашивал про родовые травмы Алёши, а во мне вдруг взорвалась такая боль, что я закричала и стала падать. Схватилась за этого старика-профессора, повисла на нём, и мы вместе рухнули на пол. А второй раз такое случилось через четыре дня, когда я была далеко от Алёши. Мне позвонили из клиники, сказали, что у него новый приступ, и это, скорее всего, СГД. Я немедленно помчалась к нему, зная, что вот сейчас его опять выкручивают и ломают судороги. И сама стала корчиться в машине от страшной боли. И в клинику меня привезли чуть живую, уже без сознания. Когда я пришла в себя, мне сказали, что Алёше нужно переводить в специализированное учреждение, где ему смогут лучше помочь. Посоветовали ваш хоспис. Я успела побыть с Алёшей только полдня. У него начался третий приступ, от которого я чуть не умерла. А Алешу срочно увезли сюда. Мы даже не попрощались. Вы слышите меня, отец Глеб? Она не сводит с меня глаз, пытается понять, верю ли я. Ведь все это так невероятно. А я вдруг чувствую то же, что в первые минуты в этом храме, осязаемую близость таинственной силы Нет, пока только... Ее приближение, пока только ветер, которым веет из открывшейся невидимой двери. Мария Акимовна, ради Бога, продолжайте. Я слышу вас, я верю вам. Вы сказали, вам плохо, если плохо Алеше. Да-да, именно так. Она напряженно смотрит в сторону, подбирая слова. Его страдания, они убивают меня. Не морально, не эмоционально, а в прямом смысле. Физически убивают. что это никто не знает, не может объяснить. В клинике меня обследовали и не нашли ничего. А я думаю, дело в моей особой привязанности к Алёше. Ведь он у меня один. Не в смысле один сына а вообще один на свете. Единственный. Он часть меня, и то, что он чувствует, как будто перетекает в меня, особенно боль и страх. Так случалось и раньше, еще до его болезни. Два года назад был очень тяжелый период. Алёшу мучили ночные кошмары. Он боялся засыпать, вскакивал, плакал от страха, мог уснуть только в обнимку со мной. И когда к нему подкрадывались эти страхи, я тоже чувствовала их, даже если сама крепко спала, устав стеречь его сон. И самое странное, часто мне снилось то же, что ему. Да-да, те же чудовища, те же жуткие места, те же мучительные попытки спастись. Утром Алёша рассказывал свои кошмары, Он так посоветовал врач, чтобы он учился преодолевать эти страхи. А я слушала и думала, господи, я там была. Конечно, я не говорила ему об этом, чтобы не пугать еще больше, но вообще-то серьез опасалась за свою психику. Да-да, это было действительно страшно для нас обоих. И знаете, что я решила делать? Стала во сне искать алёшу чтобы защитить его. И самое поразительное — это получалось. Да, представьте, получалось. Потихоньку ночные кошмары перестали нас мучить, и все прошло. И вот когда он заболел... Она замолкает, смотрит мимо меня на иконостас и как будто даже всматривается в иконы. Но я понимаю, что она сейчас где-то далеко. Потом быстро переводит взгляд на меня. Отец Глеб... Пожалуйста, я хочу Колёша.